Отдайте вашу должность Гитлеру. С первых дней своей карьеры, начавшейся еще на заре XX века, Шах твердо решил, что он будет служить тому классу, который господствует в экономике, тем группам людей, которым принадлежат в мире все богатства и которые подчинили себе все достояние человеческого труда в его разнообразных проявлениях. За многие десятилетия он усвоил, что политики приходят и уходят. Время от времени все меняется. Гугенцоллеры, Эберты, Шейдеманы, Брюнинги, Штреземаны. На смену империи приходит республика, республику сменяет диктатура. Неизменным остается лишь тот невидимый простым глазом дирижер, по воле которого зачастую происходят эти волшебные превращения. Его величество капитал. Изменяя поочередно многим режимам, Шахт остается верным лишь интересам капитала, интересам крупнейших германских монополий. Именно эти интересы диктовали в начале 30-х годов целесообразность прихода государственной власти в Германии Адольфа Гитлера и его банды. Только они обусловили активность доктора Шахта в расчистке пути вчерашнему еврейтору на пост рейхсканцлера. В свою очередь, Яльмар Шахт пришелся по вкусу Адольфу Гитлеру. На ответственном экономическом посту ему особенно нужен был человек, имеющий связи с Западом и пользующийся там кредитом. Этим требованиям шахт отвечал как никто другой. Недаром он сам любил называть себя космополитом. О космополитизме шахта свидетельствовал, кажется, каждый шаг его прошлого. В своих показаниях на Нюрнбергском процессе он сообщил. «Семья моих родителей в течение столетий проживала в шлезвиг гольштинии принадлежавшей до 1864 года Дании». Мои родители были еще датскими подданными. После того, как Шлезвик-Гальштиния перешла к Германии, мой отец эмигрировал в Америку, куда до этого отправились трое его братьев. Отец стал американским гражданином, и мои старшие братья родились за океаном. Я воспитывался в Гамбурге, учился в немецких университетах и в Париже. После того, как я получил степень доктора, два года работал в экономических организациях, затем стал заниматься банковским делом. 30 лет провел в Дрезденском банке, затем стал руководителем собственного банка. В 1923 году я расстался с частной деятельностью, перейдя на государственную службу в качестве имперского комиссара по валюте. Вскоре после этого стал президентом Рейксбанка. У меня и сейчас еще имеется много родственников в Дании и Америке. Я до сих пор нахожусь в дружеских с ними отношениях. Вот эти-то черты биографии шахты и прельстили Гитлера. Он знал шахта не только как ловкого финансиста, но и как человека, которому внимательно прислушиваются на Брейтершстрассе, в сердце Рура Дюссельдорфе, на Нью-Йоркской Уолл-Стрит и в Лондонском Сити. Ну а что же прельстило в Гитлере Шахта? Почему он, человек с обостренным политическим нюхом, всей душой потянулся к нацистскому главарю? Почему пустился во все тяжкие, лишь бы привести Гитлера к власти, а затем популяризировать его правительство в международных салонах? Годы, когда решался вопрос, быть или не быть Гитлеру фюрером Германской империи, несли на себе печать жестокого экономического кризиса, поставившего под угрозу не только высокие прибыли монополий, но и самую их власть в стране. Только решительный перевод всей экономики на военные рельсы, на пути подготовки войны и жестокое подавление рабочего движения могли спасти господство его величества капитала. Шах долго присматривался к Гитлеру, к его партии и ее программе. И чем больше постигал их суть, тем сильнее убеждался в том, что Гитлер – это как раз и есть тот лидер, который нужен для спасения страны от надвигающегося хаоса. По собственной инициативе Шахт предпринимает серию встреч с нацистским вожаком. Вспоминая об одной из них, финансовый чародей показал на процессе в Нюрнберге. В социальном отношении Гитлер высказал целый ряд хороших мыслей, которые сводились в частности к тому, что необходимо избежать классовой борьбы за локаутов. Он требовал не устранения частного хозяйства, а оказания влияния на руководство частным хозяйством. И нам казалось, что эти мысли весьма разумны и вполне приемлемы. Нет необходимости, конечно, объяснять, кого имел в виду шахту, потребляя употребляя местоимение нам. Но в чисто личном плане его очень устраивал то, что Гитлер в области экономики и финансовой политики проявил почти что невежество. Это, разумеется, сулило шахту в будущем правительственном кабинете монопольное положение при решении любых экономических вопросов. Всем своим поведением перед лицом международного трибунала Яльмар Шахт стремился представить себя ярым противником фашизма. Мы еще не раз на ряде острых судебных эпизодов будем иметь возможность убедиться в его лицемерии. Но при всем том, изучая личность Шахта, наблюдая его 10 месяцев в зале суда, слушая его показания, я почти не сомневался в искренности Шахта, когда он отворачивался от Кальтенбрунера и не здоровался с нюрнбергским мясником Штрейхером. Слишком различны были эти люди по своему происхождению и воспитанию, чтобы их могло что-то объединять в чисто личном, интимном плане. Думается, шахту подчас и впрямь противны были изуверские, открыто-погромные клекушества Штрейхера. Но не так примитивен был шахт, чтобы в то же время не понимать, что своей деятельностью Штрейхер готовит почву для ограбления сотен тысяч, а потом и миллионов людей, и что из этого мутного источника потечет в сейфы имперского банка чистое золото, столь необходимое для перевооружения вермахта. Вот почему финансовый чародей решил примириться с тем, что не только деньги, но и люди не пахнут. Вместе с тем шахт, это по меткому определению одного из обвинителей на респектабельность, хорошо усвоил и другое неписанное правило буржуазной политики. Услугами палачей пользуются, но их не приглашают к своему столу. Именно так он устроил свои отношения с людьми типа Штрейхера или Кальтенбрунера. Что и говорить, в представлении шахта фашизм всегда имел свои теневые стороны. Открытый союз с ним, на виду общественного мнения, был связан с определенными издержками. Эта шахта отлично знал Лабезаяц с Гитлером, равно как он знал и то, что политика не имеет сердца, а имеет только голову. Ум же подсказывал, Гитлер и его свора куда более полезно для подлинных властителей страны, чем все эти парламентские резонеры из буржуазных партий. Впрочем, только ли в Германии оценили высокие достоинства фюрера? В частных беседах с другими подсудимыми, с адвокатами, с американским персоналом Нюрнбергской тюрьмы Яльмар Шахт нередко выражал негодование по поводу того, что американцы и англичане ставят ему в вину многолетнюю связь с Гитлером, как будто не из США и Англии приходили в свое время самые панигерические отзывы о Гитлере. Через своего защитника доктора Дикса подсудимый решил однажды напомнить суду, что в 1934 году лорд Роттермер поместил в Daily Mail статью, где, между прочим, имелись такие слова. Выдающаяся личность нашего времени Адольф Гитлер стоит в ряду тех великих вождей человечества, которые редко появляются в истории. А разве видный американский политик Самнер Уоллес не утверждал в своей книге «Время для решения», что «экономические круги в каждой отдельной западноевропейской стране и новом свете приветствовали гитлеризм»? Но кто, кто о шахте знает, после того, как в Нюрнберге во всей своей ужасной наготе раскрылась кровавая история нацизма, из этих старых цитат нельзя создать надежную линию защиты. Он делал все, чтобы отмежеваться. И на процессе и в мемуарах Яльмар Шахт утверждал, что во время выборов 1934 года им якобы не было произнесено ни единого слова, ни письменно, ни устно в пользу Национал-социалистической партии. Слушая такое, Геринг прямо выходил из себя. Он ненавидел шахты и в то же время невольно завидовал ему. Надо же уметь врать так безмятежно и с таким величавым видом. А Шах действительно лгал с большим искусством, сохраняя при этом вид глубоко оскорбленного человека, голубиная чистота души которого не выдерживает даже малейших намеков на причастность к нацистским преступлениям. Но поступая так, он явно недооценил подлинно титанического труда, затраченного офицерами союзных армий для розыска и изучения германских правительственных архивов. Да и обвинители в Нюрнберге оказались на редкость невосприимчивыми к эмоциям. Юристы с большим опытом и знаниями, они предпочитали неотразимые факты психологическим этюдам доктора Шахта. И опираясь на эти факты, Александров и Джексон доставили подсудимому немало неприятных минут. Как на грех в руки обвинения попал секретный протокол совещания в Гарсбурге, на котором с личным участием и помощью шахта было заключено соглашение между Гитлером и влиятельным представителем тяжелой промышленности Альфредом Гутенбергом о показании помощи нацистам в захвате власти. Предъявление суду одного уже этого документа разрушало легенду шахта, а обвинители располагали не только им. Вот на свет извлекаются дневники Геббельса. Во второй половине 1932 года, когда нацисты дважды подряд потерпели сокрушительные поражения на выборах Фрейхстаг, Геббельс записал, что из-за нарастания кризисных явлений в партии «Фюрер помышляет о самоубийстве». Напомнив Шахту эту ситуацию, обвинители решили установить личные отношения подсудимого к событиям тех дней. Дело в том, что Шахт неоднократно при цитировании на суде его официальных высказываний возражал сделанным недоумением. Помилуй бог, разве это противоречит тому, что в душе я был антифашистом и на деле боролся против Гитлера? Я ведь вынужден был маскироваться. Чтобы уже до конца раскрыть лицо лжеца, обвинитель сопоставляет с дневниковыми записями Геббельса письмо самого Яльмара Шахта Адольфу Гитлеру. Оно написано во второй половине 1932 года, то есть тогда, когда Гитлер еще не был у власти, а только рвался к ней и, потерпев поражение на выборах был близок к самоубийству. Тогда доктору Шахту совсем не зачем было маскироваться. Так что же он писал Гитлеру в этот трудный для нацистов период? А вот что. В эти дни вам могут помочь несколько слов самой искренней симпатии. Ваше движение руководствуется такой внутренней правдой и необходимостью, что победа в той или иной форме надолго не сможет от вас ускользнуть. Куда бы моя деятельность ни привела меня в ближайшем будущем, даже если вы меня когда-нибудь увидите в крепости, вы всегда можете надеяться на меня как на надежного помощника». После оглашения этого документа Шахт при всей своей находчивости казался растерянным, а удары продолжали сыпаться. Зачитывается новая выдержка из дневников Геббельса, датированная ноябрем 1932 года. И тут уже прямо говорится о самом Шахте. «В беседе с доктором Шахтом я убедился, что он полностью отражает нашу точку зрения». Он – один из немногих, кто полностью согласен с позицией фюрера. Трудность положения бывшего экономического диктатора Третьей империи заключалась, однако, не только в том, что ему было необходимо отражать мощные фронтальные атаки прокуроров. Он нередко получал неожиданные удары ножом в спину и со стороны своих коллег по скамье подсудимых. В этом был порой свой юмор. Одно время Шахт выражал возмущение тем, что в тюрьме несколько изменился режим, и для подсудимых ограничили возможность общаться между собой. Он не сожалел, что ввиду этого изменения Реже будет видеть разбойника Геринга или подлеца Риббентропа, но его огорчала перспектива Реже видеться с симпатичными джентльменами Папином и Нейротом. «Вы не имеете права лишать меня возможности беседовать с ними», — говорил шах начальнику тюрьмы полковнику Эндрюсу. Самое любопытное состояло, однако, в том, что указанный джентльмен фон Папин как-то не оценил этих дружеских чувств соседа по скамье подсудимых. В своих показаниях Международному трибуналу он сообщил нечто такое, что очень мало вязалось с попытками шахта представить себя противником прихода нацистов к власти. Ему хорошо запомнились энергичные усилия шахта, направленные на то, чтобы свалить с поста канцлера джентльмена Папина и поставить на его место гангстера Адольфа Гитлера. Папин заявил на суде, что в решающие дни 1932 года Шахт вдруг явился к нему на квартиру и после некоторой не очень замысловатой мотивировочной части без обиняков сказал «Отдайте вашу должность Гитлеру». Это единственный человек, который может спасти Германию. В тот же самый период, а именно 12 ноября 1932 года, шахт вместе с банкиром Шредером составляет от имени руководителей крупнейших монополий письмо президенту Гинденбургу, в котором тоже в весьма решительных тонах сформулировано требование о передаче власти Гитлеру. Кроме шахты и Шредера письмо это подписали Крупп, Тисен, Рейнгард и другие крупные промышленники. И Шах спешит сообщить Гитлеру о том, что у него нет сомнений, что развитие событий может иметь только один исход – ваше канцлерство. Это свое послание он заканчивает следующими многозначительными словами. «Кажется, наша попытка заполучить ряд подписей руководителей тяжелой промышленности не является напрасной. А я верю, что тяжелая промышленность по праву носит свое имя тяжелая промышленность, ибо она много значит». Все с большей тревогой слушает подсудимый, как обвинители цитируют такого рода документы, отнюдь не укрепляющие в глазах международного трибунала столь желательную для него репутацию антигитлеровца. И, конечно, он завидует политикам прошлого. Ведь тогда и речи не шло о том, чтобы кто-нибудь кроме самого народа расплачивался за войну своей кровью и благосостоянием. Случая не было такого, чтобы кто-нибудь совал свой нос в правительственные архивы, выяснял виновников агрессии и затем тащил их на плаху. Только перед Богом и историей отвечали они в былые хорошие времена. А вот здесь, в Нюрнберге, считают, что Бог и история – недостаточно достаточно современные инстанции, и что существует более радикальный, а главное более конкретный, более короткий способ – человеческий суд за бесчеловечные преступления. Огорчала шахта и та метаморфоза, которая произошла с людьми, среди которых он жил, работал и преуспевал. Кажется, все серьезные были люди. Люди большого дела, ворочавшие миллиардами и тасовавшие целые правительства с той же легкостью и ловкостью, с какой Шулер тасует колоду карт. Сколько доверительных разговоров вел он с ними, и у него никогда не было основания упрекать их в нелояльности, а тем более в болтливости. Что же случилось с ними теперь, в Нюрнберге? Почему они сразу так обмякли и почему так ужасно обострилась у них память, когда их стали спрашивать о шахте, его роли в создании нацистского режима? Ведь до малейших деталей все вдруг вспомнили. Яльмар Шахт, конечно, не верит тому, что эти джентльмены перевоспитались, что у них проснулась совесть. От этой химеры они, слава богу, давно избавились. Суть в ином. Вчерашние его друзья и единомышленники сегодня впервые реально встретились с грозным гневом народов, впервые явственно увидели в финал своей преступной деятельности веревочную петлю и сочли несправедливым лезть в нее без доктора Шахта. К сожалению, как показали послевоенные годы, этот испуг был преувеличен. Шок, как известно, не всегда кончается смертью. Но в этом шоковом состоянии, как сами сатрапы Гитлера, так и те, кто провел их к власти, на многие раскрыли глаза народам. Большую неприятность Шахту доставил в частности Георг фон Шницлер, один из наиболее влиятельных членов правления ИГ Фарбен Индустрии. Он дал под присягой показания о секретном совещании у Геринга в конце февраля 1933 года. И на беду подсудимого из всех участников этого совещания, в памяти Шницлера лучше всех остальных запечатлелся как раз он, доктор Шахт. Шницлер отнюдь не забыл, что там были и Круп фон Болен, и доктор Альберт Феглер, и Штейн, но Шахт запомнился больше. Ибо именно он вел себя как хозяин. И по его предложению в течение нескольких минут было собрано свыше 3 миллионов марок в избирательный фонд Гитлера. Так Шахт дал старт Адольфу Гитлеру. И через две недели его неистовые усилия увенчались успехом. 5 марта при помощи террора и подкупов Гитлер победил на выборах. А 17 марта того же года был отмеченный доктор Яльмар Гарацио Грили Шахт. Его назначили президентом имперского банка.